Глава двадцать Уже покидая арену, я услышал голос медика, который бросился осматривать раненого противника. «Господин судья, вы должны на это взглянуть». «Что случилось?» «Тут на теле непонятный артефакт. Насколько я знаю, магам запрещено его использовать, если это не оговорено». Тут уже я решил выяснить, что за дела творятся, и, развернувшись, вместе с судьей подошел к парализованному противнику, лежащему без сознания. Действительно, на груди висел довольно странный артефакт, от которого даже на расстоянии фонило маной. «Действительно, он не имел права брать на арену амулет, и это уже требует расследования. Нам нужно выяснить, что он из себя представляет и какую угрозу он несет». У нас есть специалист, придется подождать, пока за ним сходят. Лечение проводите так, только чтобы он не умер. Если подтвердится, что артефакт несет угрозу, его арестуют, и я не хочу, чтобы к этому времени он был полон сил». Я сходил и переоделся в костюм, после чего вернулся на арену, где все это время дежурил мой секундант, чтобы зафиксировать нарушение во время дуэли. Артефактор, а точнее владелец одного из крупных магазинов, внимательно осмотрел амулет и сообщил всем: Данный амулет отложенного проклятия. Если его использовать, то у человека, на ком его активируют, начнет ухудшаться здоровье, он с высокой долей вероятности умрет от перегрузки собственной маной. Помимо прочего, артефакт из разряда запрещенных, так его еще и притащили на дуэль. Этим должна заниматься гвардия, я обязан немедленно об этом сообщить, а виновного задержать до их приезда сообщил артефактор, которого тут же поддержал судья. «Антон, вы можете пока идти. В случае необходимости гвардейцы вас найдут», сказал судья. «Если мое участие сейчас действительно не требуется, то я пойду. Мои данные можете передать гвардейцам, которые будут вести расследование, и просьба записать, кто это будет. Я позже свяжусь с вами», попросил я. «Конечно. Если будет какая-то информация, я передам ее. Вам можете идти» ответил судья. В раздевалке меня уже ждала Хвайон, которая сразу бросилась мне на шею и поцеловала в губы. Пришлось изобразить улыбку. «Ты ранен? Что случилось?» Почувствовав, что я не в настроении, поинтересовалась она. «Можешь выяснить все про этого дуэлянта. Кто он, кто его родственники, на кого он может работать, какими активами обладают он и его семья». Он пронес на арену запрещенный артефакт с отложенным проклятием, что должно было убить меня, но хорошо, что не успел воспользоваться. Вероятно, это потребует определенных вложений, но не жалей денег. Мне важно выяснить все по моему противнику. «Тебя пытались убить? Конечно, я выясню все, что возможно. Знаю я, к кому обычно обращается глава нашего СБ в подобных случаях». «Благодарю. Ты извини, но я устал и сейчас поеду домой». План мероприятий мы с тобой обсудили, если будут вопросы, то звони. Завтра с утра я готов передать первый опытный образец копировального аппарата, поэтому подготовь все необходимое для оформления патентного права и подготовь команду изобретателей, которые будут внедрять мою разработку в производство. Ну и, конечно, озаботься секретностью этого процесса. Никто не должен узнать об устройстве до субботы и до того, как я не договорюсь с твоим отцом или конкурентами вашего рода. «Хорошо, езжай домой, но будь осторожен, мне не нравятся эти попытки покушения на тебя. Не забывай, теперь ты мой начальник и должен заботиться о своем здоровье. Я ведь еще даже не получила свою первую зарплату». «Да, тебе же нужны деньги на расходы». «Мы же оформили с тобой договоры, долевое участие. Моих денег пока хватает, а сегодня отец должен дать ответ по займу для выделения 5 миллионов мун, которые я должна внести в наше предприятие». «Если с этим возникнут проблемы, то я сообщу, можешь не переживать». «Хорошо, постарайся ничего не упустить, надеюсь на твой опыт», — ответил я и вышел из раздевалки. Меня сразу взяли в коробочку четверо моих телохранителей, включая Микадо. «Господин, я уже знаю про случившееся. Советую на ближайшее время воздержаться от дуэлей. В случае необходимости вы можете воспользоваться правом выставить наемного бойца». Тем более у вас есть все основания опасаться за свою жизнь. Я уже занялся поиском необходимых кандидатов для этого. Спасибо, Микадо. Прошу, выясни все, что сможешь про моего противника. Деньги на поиск информации я тебе выделю. Сейчас надо заехать по двум адресам и забрать заказанные мной заготовки. После чего едем в поместье, где сегодня предстоит много работы. Сообщил я. Забрав детали для моего копировального аппарата, я прикупил необходимых мне мелочей в полуподвальном магазине для производства новых артефактов и амулетов, после чего отправился в поместье. По дороге уточнил у Микадо, как обстоят дела с переселением семей моих телохранителей и разрешил использовать дирижабль для их скорейшего переезда. Дело в том, что мне требовались слуги, и я решил дать некоторым членам их семей возможность заработать, да и они кровно заинтересованы в моем здоровье, поэтому не боюсь быть отравленным. Уже дома, быстро перекусив, отправился в свой подвал, но меня нашел Потап и попросил подойти в гостиную, где меня ждала моя мать для серьезного разговора. Войдя в гостиную, увидел, что она ждет меня, сидя за большим столом с чашкой чая перед собой. На столе стоит чайный набор, а слуг нет. Значит, разговор будет серьезный. «Антон, проходи, присаживайся. Нам нужно серьезно поговорить с тобой». «Да, мама, я слушаю тебя». «Антон, в последнее время ты привел домой много незнакомых людей. Им всем нужно платить, а у нас большие долги». «Не лучше ли отложить эти деньги и начать их постепенно гасить?» «Не стоит переживать. Я открыл магазин на рынке, куда Потап каждый день возит мои изделия на продажу. Деньги у нас сейчас есть. Скоро откроем еще один магазин в центре столицы, и наши финансовые проблемы быстро решатся. Как я вам уже говорил, основной долг был рефинансирован, и оплата по нему растянется на несколько лет, что позволит нам спокойно погасить все». «Хорошо, но ты приводишь в дом много незнакомых людей, да еще и жителей других государств. Не проще ли нанять соотечественников из Российской империи?» – спросила мать. «Я им не доверяю, а те, кого я нанял несколько дней назад, куплены мной на специальном рынке, где продают людей за долги или за тяжкие преступления. На всех них наложена магическая клятва, и они верны мне до смерти. Моя смерть будет означать их смерть. Более верных людей не найти...» Мне необходимо было пойти на такой шаг, так как на меня не прекращаются покушения. Только сегодня, во время дуэли, выяснилось, что у моего противника был с собой запрещенный артефакт с отложенным проклятием, и я чудом избежал его применения на себе. В ближайшее время я найму еще людей для обеспечения своей безопасности. Потап же сосредоточиться на твоей охране и охране поместья, но тут уже совместно с моими людьми». «И не надо думать, что я не доверяю ему. Просто в этой стране своя специфика работы, и я боюсь, что ему не хватает опыта в этом. Одна только попытка нападения китайских убийц чего стоит. Поэтому пусть сосредоточится на твоей охране. Ведь ты – мое самое слабое место, и через тебя могут постараться достать меня или заманить в ловушку. Еще хочу сказать, что в ближайшее время займусь решением вопроса со своим статусом». «Для ведения бизнеса мне нужны полные юридические права, для чего нужно в ускоренном порядке получить статус дееспособного или, проще говоря, совершеннолетнего». «Антон, но куда тебе с этим торопиться? Ведь все дела можно оформлять через меня, я ведь не суюсь, как ты расходуешь деньги, доверяя тебе полностью в этом вопросе», – возмутилась Марфа Анифовна. Это требование моих партнеров по бизнесу. Я собираюсь учредить очень крупную компанию и привлечь к бизнесу серьезных людей, потому они требуют изменения моего статуса. По поводу денег можете не переживать. Я буду содержать вас и покрою все ваши потребности. Если захотите, то сможете отправиться путешествовать по всему миру, отдохнуть вместе с Потапом и парой слуг. Через пару недель я уверен, что смогу это обеспечить без ущерба для своих планов, поэтому можете подыскать себе круиз рассказал я, отслеживая ее реакцию. «Очень признательна тебе, что ты так заботишься о нас с Потапом, но я боюсь оставлять тебя одного. Ты еще слишком молод и тебя легко могут обмануть, поэтому я настаиваю на том, чтобы ты посвящал меня в свои дела». «Хорошо, я подумаю над этим, а вы поразмышляйте над моим предложением. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу в понедельник». Хорошо. И, пожалуйста, работай поменьше. Я же вижу, как ты изматываешь себя работой. Кстати, как у тебя дела в школе? Говорят, у вас в классе учится принцесса Миней? Да, я тут даже помог ей недавно, почти спас, и меня наградили небольшой весюлькой. А так все хорошо. Директор ко мне хорошо относится и позволяет мне брать выходные для решения вопросов по бизнесу. Совсем ты у меня деловым стал, но учебу не нужно бросать, она очень важна, особенно в этой стране. «Они тут все помешаны на учебе?» «Хорошо, мам, постараюсь учиться хорошо», — ответил я, вставая и показывая, что разговор закончен. Выйдя из гостиной, застал на выходе стоявшего Потапа, который, вероятно, подслушивал наш разговор. Молча прошел мимо него, не став ничего говорить, но мне это откровенно не нравилось. «Они оба явно что-то скрывают от меня, и нужно держаться с ними настороже». «В мастерской меня уже ждали мои заготовки и привезенные детали от копировального аппарата. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на работе. А все остальное обдумаю позже». Гостиная дома Обросимовых. «Госпожа, как прошел разговор?» – спросил Потап, обратившись к Голове рода. «Мальчишка что-то подозревает». «Уж очень резко он поменял свое отношение к нам. Раньше его не волновали многие вопросы, а сейчас его как будто подменили», произнесла Марфа Анифовна. «Он пережил клиническую смерть и чудом выжил. После этого многие люди меняются очень сильно. Я такое видел на войне не один раз, поэтому зря вы переживаете». «Ты же понимаешь, что если проект провалится, хозяин с нас шкуру с живых спустит?» «Он единственный, у кого прижился источник, остальные подопытные все умерли или стали коллегами». «Хорошо, что его отец не дожил до этого момента, но мальчишка развил очень серьезную деятельность, что привлекает большое внимание. Мне кажется, нужно переезжать в другую страну». «И так принцесса очень сильно заинтересовалась, и это несет угрозу всему проекту. Да и со своим совершеннолетием он очень торопится». «Подумай, как этому помешать. Сколько у меня времени?» «Я думаю, пару недель у нас есть, но не затягивай с этим. Получив статус совершеннолетнего, мы потеряем над ним контроль, а он получит доступ к родовому хранилищу, расположенному в банке Российской империи. У меня нет туда доступа, так как артефакт не признал меня. Кровь необросимовых, и мне туда доступа нет. А там могут быть секреты по его происхождению и по участию его родителей в этом проекте». Последние дни его отец начал что-то подозревать, и пришлось убрать его, как и его мать, с тремя годами раньше. Если бы не этот чертов целитель рыков, работающий на китайскую триаду, мы бы справились самостоятельно. Но кто знал, что этот гад завербован ими? Теперь приходится постоянно оглядываться, ожидая следующего удара с их стороны. «Ладно, задачу я тебе поставила. Иди занимайся и подумай, как нам привязать парня. Может, подложить ему девку?» – спросила глава рода. Я попробую завербовать и свести его с нужным человеком. Ну, вы же знаете, что в деньгах мы сильно ограничены. Попроси их у мальца, пусть делится своими доходами. Постараюсь все сделать. Я могу идти, госпожа? Ступай и будь осторожен. Он что-то подозревает. Смотри, не попадись на этом. Поместье Обросимовых. Подвал. Уходя из гостиной, я прилепил к крышке стола снизу небольшой амулет, передающий звуки на несколько десятков метров. Разместил я его по вину импульсу, уж сколько раз делал это прежде. Но поймать момент разговора моей приемной матери, выполняющей обязанности главы рода и Потапа, никак не удавалось. То, что я сейчас услышал, дало ответы на многие вопросы, но и новых в связи с этим возникло не меньше». Теперь становилось понятно, откуда у меня два источника, а вот то, что второй, подсаженный источник прижился, это услуга явно второй души, что вселилась в умирающее тело. Теперь мне нужно ускорить процесс получения статуса полностью деспособного члена общества. Нужно вывести их на чистую воду, а с учетом того, что они виновны в смерти моих родителей, разговаривать я с ними буду максимально жестко. Хорошо, что я выяснил, что они мои враги, и с ними можно не церемониться. После услышанного мои руки развязаны. Но сейчас нужно сосредоточиться на разработке рабочего экземпляра копировального устройства. Спустившись в подвал и заперев дверь, я отправился в свою лабораторию. Первым делом я создал прямую цепочку рун, где руна савила будет не перевернутая, а прямая. По моим расчетам, рисунок будет копироваться, но при этом будет зеркальным. Это не даст возможности копировать текст точно, а только зеркально, что потеряет всякий смысл. Через 20 минут, собрав схему по новой, я убедился, что мои расчеты подтвердились. Теперь осталось сделать обманку для запутывания возможных конкурентов или тех, кто захотят изготавливать подделки. Но для начала мне пришлось заняться своими очками всевидения, немного доработав их и сделав привязку на себя, чтобы без меня ими нельзя было пользоваться. Очки были практически неотличимы от предыдущих, что меня вполне устраивало, ну а затем я нанес схему ложной руны, который мог сделать даже простой маг без склонности к артефакторике. Да и вообще их будут делать на копире. А лучше всего, если самый важный блок управления будет изготавливаться отдельно и у меня в поместье. Мне уже привезли копир на 10 устройств, которые существенно позволят ускорить производство. Осталось его доработать, и все будет нормально. У меня три мага-ремесленника, обучить их работе с ним труда не составит. Если работать посменно в три смены, то за день они смогут изготовить две-три сотни блоков управления, что превысит текущие потребности. Ну, а там будет видно. Возможно, мне придется и продать свой бизнес, а самому заняться другими разработками, способными принести не меньше денег. Разобравшись с этими деталями, я взял дорабатывать свой черновой вариант копировального аппарата. Иглы, изготовленные на заводе, были в разы тоньше обрезанных гвоздей, используемых мной, а значит, четкость изображения будет намного лучше. Бумагу удалось изготовить методом нанесения специального клея, но в будущем не вижу проблем с изготовлением промышленным методом. Это будет особая статья доходов, и упускать ее я не собираюсь. Пока работал, позвонила Хвойон и сообщила, что подготовила справку по убыткам ее рода, и сумма вышла просто астрономическая. Отец еще не знает об этом, но она уже договорилась о встрече с ним, и он готов встретиться в любое удобное для меня время. Решил не откладывать и договорился, что сегодня вечером я подъеду к ним для серьезного разговора. Положив трубку, озадачил Микадо арендой самого дорогого автомобиля, посещение моего портного и покупкой некоторых статусных вещей. Мне нужно будет произвести впечатление на отца Хвайон, и если это удастся, я смогу на этом хорошо заработать. И чем раньше пройдет встреча, тем большую сумму можно будет стребовать чеболей. К вечеру мне удалось собрать полностью рабочую модель и опробовать ее, напечатав несколько десятков страниц и наделав копии фотографий. После чего опять разобрал устройство, чтобы было непонятно, что и для чего используется, а блок управления спрятал отдельно. Теперь, имея рабочий прототип, я успокоился. С этого момента можно начинать серьезную игру. Уверен, что у меня все получится. Нужно только вначале глянуть отчет, который приготовила моя управляющая и компаньонка. Созвонившись, назначил время для встречи с Хвойон в одном из кафе, куда я заеду, прежде чем направиться на встречу с ее отцом. До выбранного места добрался очень быстро и уже застал там девушку, не находившую себе места с папкой в руках. Девушку охраняли два человека, что говорило о серьезности ее намерений, и при этом охранники были из частной компании, не имеющей никакого отношения к ее роду. «Добрый вечер, как дела?» – поинтересовался я, присаживаясь за стол и разглядывая вечернее платье бежевого цвета, облегающее ее фигуру и выгодно подчеркивающее. «Замечательно. А после сегодняшнего разговора станут еще лучше. Надеюсь, к вечеру я буду намного богаче, чем до этого дня», — сказала Хвоен, протягивая мне папку и выкладывая на стол небольшой артефакт полной защиты от прослушивания. «Я не уверена, что он сработает на все сто процентов. Глава нашего СБ отдал распоряжение следить за мной, поэтому отчет я готовила прямо в банке в банковском хранилище, куда нет доступа никому». Тут примерный расчет, во что выльется появление на рынке нового устройства, будем называть это так. Ведь даже этот артефакт несовершенен. А то, что нас сейчас пытаются прослушать, это точно, — сказала девушка. Взяв папку, открыл ее и принялся вчитываться в сухие цифры. Через какое-то время я достал блокнот и стал выписывать некоторые. Для беглого анализа мне хватило 20 минут, и еще 20 мне потребовалось для составления наброска плана будущего разговора. «Честно сказать, я впечатлен проделанной работой и твоим анализом. Тебе говорили, что у тебя отличные способности к аналитике. Можно сказать, что ты гений анализа, поверь. Это не пустые слова». «Ну, тут и мотивация очень хорошая. Я не спала все то время, собирая данные, анализируя их. Вымоталась сильно, но уверена, что расчеты верны». Немного смутившись, ответила девушка. «Хорошо, папку я заберу с собой, пусть побудет у меня. А сейчас поехали к твоему отцу». «Хочу тебя предупредить. Отец распорядился, чтобы вначале был ужин. Он хочет посмотреть на тебя со стороны и оценить, можно ли иметь с тобой дело», предупредил Ахваен. «Тогда же лучше. Тогда не будем оттягивать этот приятный момент. Поехали на моей машине», предложил я вставая, и она согласилась, взяв меня под руку. До поместья добрались очень быстро. Машина была очень большой, там могло поместиться с десяток человек и лимузины моего времени. Остановились у главного входа, и я вышел открыть дверь для девушки. Когда она вышла, я предложил ей руку, и, взяв меня под локоть, мы спокойно поднялись по ступеням, где нам уже открыл двери дворецкие, пропуская внутрь. В холле нас уже встречало семейство. Хвоен вначале представила им меня. «Антон Абросимов, аристократ из Российской империи, учится вместе со мной в одном классе. Мой работодатель, я работаю на него. Антон». Познакомимся с моими родителями. Отец До Юн, он же глава рода, и моя мать Чоссон, двоюродная сестра нашей королевы. Даже имена у них похожие, только произносятся немного по-разному. Мои братья, старший До Ши и младший До Ми, оба наследники первой очереди». «Очень рад знакомству. Давно хотел посмотреть на родителей такой умной девушки, не побоюсь этого слова, гения в математическом анализе». «Уверен, что она еще сможет заявить о себе и уже в ближайшее время», – сказал я, слегка поклонившись. «Мы тоже рады тебя видеть. Слишком много слухов ходит про вас, юноша, поэтому рад буду познакомиться с вами поближе». «Не надо верить слухам, нужно верить фактам. Они всегда неизменны и постоянны во времени, в то время как слухи меняются от настроения толпы». «Хорошо сказано, но давайте уже отправимся ужинать, а то мы немного вас заждались», сказал глава и показал нам, куда пройти. Гостиная располагалась в другом крыле роскошного дворца, отделанного дорогими породами дерева, обильно обрамленными по золотой, а, возможно, и золотом ничему не удивлюсь. Одним словом, богато, красиво, стильно и уютно. Помню, посещал Эрмитаж моего мира. Там все было довольно холодно и чувствовал себя как в музее. А тут все было обставлено с особым уютом, а обилие дорогих картин не портило обстановку. А кто у вас занимался дизайном и планировкой вашего дома? – спросил я хвоён достаточно громко, чтобы услышали все. Моя мать, она столько времени уделяет этому, ей нравится постоянно что-то дополнять и менять, – пояснила девушка. «Очень уютно. Никогда не думал, что при таком обилии произведений искусства, обилии дорогих материалов, можно добиться такого уюта. Уверен, даже в королевском дворце обстановка не такая домашняя уютная». Сделал я комплимент и заметил, как на лице матери Хвайон появилась едва заметная улыбка, которую она пыталась скрыть. «Я рада, что наш гость смог оценить по достоинству мои труды. Не то, что некоторые», — сказала солнце, слегка толкнув локтем главу семейства. Ужин был накрыт в европейском стиле, и блюда тут были двух кухонь – корейской и европейской. Сам ужин особых впечатлений не произвел, но я старался вести себя свободно и не показать, что нервничаю. Семейство Си постоянно бросало на меня заинтересованные взгляды, и к концу ужина Часон не выдержал, решив немного меня пораспрашивать. «Какие планы у вас после школы?» – поинтересовалась она. «Вероятно, буду работать. Учеба занимает очень много времени и мешает реализации моих планов. Если потребуется, найму учителей, а учиться буду заочно. Сейчас я только начинаю реализовывать свои проекты, и уже времени это занимает очень много. А через пару месяцев его совсем не останется». «Но учеба очень важна в нашем обществе, и вас могут не принять, если вы не получите высшего образования. Да и деньги не могут компенсировать этого». «Не знаю, что вы подразумеваете под деньгами, но до конца следующего года я собираюсь заработать по самым скромным подсчетам миллиард мун, а возможно и не один. Пока трудно сказать, сколько палок в колеса мне будут вставлять местные магнаты. Если потребуется, то переберусь в соседнюю страну». «Вы так уверенно об этом говорите? Но, насколько я знаю, у вашего рода есть многомиллионные долги, и как вы можете об этом говорить, не погасив их?» «Сейчас мой капитал превосходит мои долги в несколько раз, только торопиться гасить их я не собираюсь, ведь я смог договориться и рефинансировать долг. Теперь он превратился в беспроцентный кредит на 5 лет. Кто вам еще предложит такие условия?» «Сейчас мой доход составляет более полутора миллионов мун в месяц. Уже на следующей неделе он удвоится или утроится. После запуска моего первого производства я буду получать еще от 10 до 20 миллионов мун в месяц, и это только в самом начале». Если все пойдет как задумано, а причин этому не случиться я не вижу, через месяц доход удвоится или утроится. Помимо этого, я запущу в производство изделие «Тамагочи», которое за три года принесет не менее миллиарда мун, это по самым скромным подсчетам. В какой-то момент мне, вероятно, придется продать часть бизнеса, и сумма там будет даже не с семью нулями, а значительно больше». Еще есть патентные права и отчисления, побочные производства, ну и, конечно, манипуляция рынком, которая принесет неприличный доход. Ведь зная, что вырастет, а что резко упадет, можно заработать очень приличные деньги. «Как видите, я ничего от вас не скрываю, и вы можете мне не верить. Но спросите у своей дочери, которая допущена только до одного моего проекта, есть ли шансы, что до конца следующего года я заработаю миллиард?» Рассказал я о своих планах, решив не скрывать этого. Ха -ха. Миллиард мун за год с небольшим? Ты серьезно?» «Вот насмешил. До этого не может быть. Такое просто невозможно. Даже наш прадед, который организовал нашу основную компанию, не смог заработать с таких денег даже с учетом инфляции». Смеясь, произнес глава семейства, только вот в его взгляде не было веселья. Он явно смотрел на мою реакцию. «Хвоен, ты можешь что-то сказать по этому поводу?» спросила ее мать. Если мои расчеты верны, то уже в начале следующего года фирма господина Абросимова выйдет на прибыль не менее 100 миллионов мун в месяц. А с учетом того, что представители других государств захотят открыть подобные производства в своей стране, то я думаю, что миллиард он заработает уже к середине следующего года. Это я не беру сопутствующих доходов с других проектов господина Абросимова. И это уже за вычетом моей доли в 5%, что принесет мне прибыль в 50 миллионов мун. Это не считая моей зарплаты в 100 тысяч мун и премии, которые мне обещали, довольная собой ответила девушка.